Тогда я решил любыми средствами загнать себя в работу. Чтобы окончательно решить, что же представляет собой маска, попробую надеть ее. Сначала я освободил маску по ушами, оттянул у подбородка, снял с губ, вытащил трубки из ноздрей и содрал ее со слепка. Она повисла мягким мешочком для сухого льда. Потом в обратном порядке натянул ее на лицо. Технических ошибок как будто не было. Как вещь, уже долго бывшая в носке, она точно пришлась к лицу. Стоявший в горле комок глотком провалился вниз. Глянул в зеркало. На меня холодно смотрел незнакомый человек. Как я и ожидал, нет ни черточки, которая бы напоминала меня. Полное перевоплощение. И цвет И эластичность, и полное ощущение вещественности кожи. В общем, можно говорить об успехе. Но почему же тогда оно такое безжизненное? Может быть, зеркало плохое? Или свет падает как-то неестественно? Я рывком открыл ставни и впустил в комнату солнца. Острые осколки лучей, вибрируя, как щупальца насекомых, проникли во все уголки маски. Отчётливо всплыли на поверхность поры, Мелкие повреждения, даже разветвление мельчайших вен. И ни в чем невозможно было усмотреть дефекта Но где же тогда причина ощущения неудовлетворенности? Уж не в том ли, что маска неподвижна и поэтому лишена выражения? Нечто напоминающее неприятное до ужаса лицо покойника, на нарумянинное подживое. Попробовать разве подвигать каким-нибудь мускулом? Поскольку я еще не приготовил специального состава, чтобы приклеивать маску к лицу, я собирался использовать что-нибудь вроде клея для липкого пластыря, но менее концентрированного. То точно воспроизвести маской движение мускулов не смогу. Видимо, единственное, что мне удастся, сделать это только в районе носа и рта, где маска прилегает к лицу сравнительно плотно. Прежде всего, напряг углы рта и попробовал слегка растянуть их вправо и влево. Прекрасно! Не зря я так внимательно отнесся к доставившей мне столько хлопот анатомической проблеме, накладывал слой за слоем материал, имеющий определенную направленность волокон. Воодушевившись, я решил теперь попробовать улыбнуться по-настоящему, но маска не хотела улыбаться. Только чуть-чуть искривилась. И так странно искривилась что я даже подумал, не искривилось ли само зеркало. Сейчас в ней ощущалась смерть гораздо сильнее, чем когда она была неподвижной. Я растерялся. Мне показалось, что ниточка, связывающая мои внутренности, оборвалась, и в груди стало пусто. Но я не хочу быть неправильно понятым. У меня ведь и в мыслях не было становиться в трагическую позу, спекулировать своими горестями. Хорошо ли, плохо ли — но это была маска, которую я сам себе выбрал. Лицо, к которому я, наконец, пришел после многомесячных экспериментов. Если я недоволен, то лучше самому и переделать по своему усмотрению. Но если вопрос не в том, хорошо или плохо она сделана, что же мне тогда предпринять? Смогу ли я потом безропотно признать, что это мое лицо и безоговорочно принять его? И тогда я почувствовал, что эта опустошенность, от которой я совсем пал духом, была вызвана не столько растерянностью перед новым лицом, сколько безысходностью исчезновения, будто я увидел, как мой собственный образ укрывается от меня под шапкой-невидимкой. А если так, удастся ли мне осуществить дальнейшие планы? выражение лица напоминают годичные кольца, прочерченные жизнью, и, может быть, напрасно я сразу же попытался засмеяться. Жизненные обстоятельства вызывают повторение тех или иных выражений лица, и они застывают, например, в виде морщин, в виде складок. Постоянно улыбающееся лицо привыкает к естественной улыбке, и наоборот, сердитое лицо привыкает к сердитому выражению. Но на моей маске, как на лице новорожденного, не запечатлелось ни одного годичного кольца. Как бы ни улыбался ребенок, надев лицо сорокалетнего, он будет похож на оборотня, «Конечно, обязательно. Поэтому первое, что я включу в план после того, как укроюсь в своем убежище, — приучить маску к морщинам. Если мне это удастся, маска станет мне родной и удобной. Я, в общем, с самого начала предполагал нечто подобное, и поэтому сейчас не было никаких оснований для отчаяния. Так ловко подменив один вопрос другим, я не только не обратил внимания на уколы совести, но, наоборот, постепенно увязал все глубже и глубже.